Глава пятая. Удар был оглушительным. Я едва успела сложить крылья. Ствол сломился от телекинетический щит. Сгруппировалась, покрылась чешуей. Многоликая прикрыла живот. Меня накрыла ветками и деревьями. Элор? Земля вскинулась вокруг меня, чуть запоздала, укрывая от ударов. Это Элор. Элор? Рядом захрустел лёд, выбеливая тьму выворачиных веток. Кто-то из озаранцев магичит. В ушах звенело, казалось, звон сводил с ума. Я попыталась телепортироваться, но заклинание обрывалось. Звук, звук выворачивал мозг, плющил его, и я закричала, но не услышала своего голоса. Дребезжание вгрызалось в плоть, жгло. Воздействие, это очередное воздействие. Я готова была разрыдаться от собственного бессилия, от собственной никчемности и слабости. Сердце разрывалось. «Хватит!» — крик многолик и прорвался сквозь мерзкий звон. Я ничего не видела, только чувствовала, как плотнее укладывается вокруг меня земля. Но эта земля тоже несла в себе страшную вибрацию. Линорона бы сюда, он бы разобрался, помог. Что-то снова грохнуло, и вибрация сбилась. Загудела опять. И снова загрохотало, задрожало всё, сбивая убийственный ритм. Не сразу, но в голове прояснилось: я смогла оглядеться. Было не так темно, как казалось только что. Земля окутывала меня не сплошным куполом, а сквозь обрамлённые льдом прорехи проникали блеклый свет и холодный воздух. Почти сразу среди военных началась перекличка. Их голоса тонули в ритмичном гуле Что-то по-прежнему избивало вибрацию мощными ударами не впопад. Ну вот, вздохнул жаждущий крови. Столько шума и всего пара трупов. Хален и Лор шагнул в открывшийся в куполе проём и протянул мне чешуйчатую руку. Ты в порядке? Да, солгала я и поднялась сама, отряхивая мундир, делая вид, что не заметила предложения помочь. Я тоже была покрыта чешуёй. Ощущение угрозы и этот гул и воздух, он трещал от переизбытка магии. Мои пальцы серебристо посверкивали в лёгком сумраке. Здесь на севере темнело раньше. Связи нет, телепортация заблокирована. Помятый Валлеран появился за спиной Илора, и тот развернулся, открывая мне выход из явно им созданного земляного убежища, и я вышла. Леса больше не было. сплошною бурелом из мусора. С правой стороны он поднимался тёмной стеной, и рядом с ним собрались грязные, побитые военные. Многие сейчас врачевали себя магией или пилили зелья из малюсеньких капсул. Двое лежали, прикрытые плащами, а заранцев было больше, чем показалось в начале, когда они прятались за деревьями, где-то сотня. А то, что справа источник взрывной волны. Скрывались за отдалённой непроницаемой дымкой тумана. Дымку пересекали серые каменные столбы. Они бились друг о друга и вибрировали, сбивая эшнотворный ритм другой вибрации. Илор был очень сосредоточен, похоже, создал их и управлял ими он. Принц Саран стоял неподалёку от Вальрана. Он не выглядел испуганным, скорее задумчивым. И только вертевшиеся вокруг него снежинки выдавали тревогу молодого дракона. Я заметил, что мы отрезаны. Элор перекричал гул. Эти военные, всё, что у нас есть? Да, и под Туринце должны были высадиться восточнее, но не знаю, уцелели ли их дерижабли. Оставляй принца искать зону, где заработает связь, пусть вызывает помощь. Дракона в истинной форме на разведку. Элор распахнул чёрные крылья. «Я веду. Остальные остаются здесь. Принц с нами!» Оскалился Вальран и распахнул светлые крылья с голубым отливом. «Отряд Хальра, привезти помощь!» Пятеро азаранцев распахнули красные крылья и мгновенно перемахнули через вал ломаных деревьев и земли. Лишь один из них летел немного зигзагами. Остальные драконы стали трансформироваться. Первым в небо взмыл черный, как смоль и лор. Воздушные потоки оттолкнули меня от каменной скорлупы, созданной им защиты. Прикрывшись рукой, я осмотрела, как он кружит над нами, величественный и прекрасный, и на животе едва заметно золотились редкие и необычно рано проступившие бронированные чешуйки. За ним, отливая похожий на лёд чешуёй, взмыл Вальран, затем принц Саран, а следом выдиные земляные воздушные драконы. И, наконец, огненные, еще пятерка. В небе они летали кругами, и эпицентром осталась наша поляна. А я смотрела на могучие тела, на огромные крылья, и сердце ныло от боли. Я хотела летать с такой же настоящей. Меня душили слезы, которым я не позволяла пролиться, и невыносимая тоска. Меня словно придавливала к земле. Вот гад! Жаждущий крови как будто сплюнул. специально приказал лететь в истинной форме, чтобы нас с собой не брать. Я покосилась на пол сотни магов, тоже оставшихся на поляне. Они провожали взглядами драконов и радовались, что остаются здесь. Я осталась на земле с людьми. Позор. Распохнув крылья, поднялась в холодный вибрирующий воздух. Каменные столбы продолжали спасительно вибрировать, хотя Илор отлетел далеко. Всё же он сильный дракон, сразу чувствуется первенец правящего рода. Сломя голову бросаться в разборки с культом я не собиралась, только оглядеться. Туман стелился по земле, и с высоты я разобрала впереди смутные очертания строений. Драконы полукругом рассекали темнеющие небеса, чёрный и лор терялся на их фоне, но я различала его по двум голубовато-белым пятнам по бокам, ледяным драконом. А потом он обозначился вспыхнувшим вокруг него кольцом пламени. Раскалённое почти до бела оно хлынуло на землю и расплескалось по невидимому магическому щиту. Тут же стали подниматься камни, собираться вода, заискрили молнии, пламя разных оттенков, и все оживлённые маги стихии ударили по щиту и растеклись по нему, а он даже не дрогнул. И судя по обозначенному вспышками контуру Щит огромный. Это что за щит такой выдержал удары полу сотни драконов? Мы вмешались не в мелкую операцию культа и даже не в среднюю. Мы нарвались на что-то серьёзное. Возможно, это связано со вчерашним схождением миров. Возможно, из бездны сюда что-то проникло. Холод стиснул внутренности. Теперь мне стало действительно страшно. С высоты было хорошо видно, как драконы летят вдоль невидимого купола, проявляя его форму магическими ударами. Щит держался жёстко, ни разу не прогнувшись. При такой площади и выдающейся твёрдости затраты магии на его поддержание по уровню должны быть сопоставимы с защитой цитадели правящих родов. И такое здесь, в захолустье, что пряталось под щитом, как его удерживали, Даже для группового заклинания он слишком сильный. Такое не удержат ни 10, ни 100 магов. Артефактом питают. Добыли гору магических кристаллов, только бы поскорее прибыла помощь. Заходящее солнце изливало на горизонт раскалённый металл своего умирающего света. Вдруг небеса раскололись, совсем как при первом ударе, и если тогда подумалось, что это мерещится, То теперь на небе явно проступили тёмные трещины. Оставленные Элором каменные столбы рухнули, но и чужеродная раздражающая вибрация тоже исчезла. Лишь сухо гремел гром, но молнии не было. Над невидимым щитом, разрывая небеса, формировалась гигантская воронка. Драконы опустились ниже. 10 из них с сломанными марионетками рухнули на щит, и воздух наполнился их криками. Крылья ослабли, я провалилась вниз, успела взмахнуть ими и не вмазаться в землю, приземлилась, задыхаясь. Магия исчезла. Прежде она переполняла воздух, ее концентрация позволяла легко держаться в небе, а теперь воздух словно разрядили, и крыльями надо махать чаще, сильнее. Впереди за туманной кромкой вспыхивало пламя, ревели вихри воздуха и потоки воды, Но драконы держались ниже обычного, значит и им мало магии для поддержания себя в воздухе. М-м, да. Приценил жаждущий крови разочарованно. Вручную украсить никого не будем, только зажаривать. Небо раскладывалось дальше, словно оно было куполом, и вот-вот не выдержит, рухнет. Никогда не видела такого огромного по площади заклинания. Страх липкой жижей заливал тело. Бежать, бежать без оглядки как можно дальше, спрятаться, забиться в угол, но я не могла пошевелиться, парализованная ужасом, смотрела, как небо надо мной разверзается, и чёрные проломы тянутся к горизонту цвета расплавленного золота. Я задыхалась. В сравнении с этим раздираемым чужими силами небом, все мои проблемы и устремления казались мелочью, несущественной вознёй. Небо готово было обрушиться на наши головы непроглядной тьмой. Сам мир раскалывался и содрогался. Порыв ледяного ветра ударил в лицо. Я прикрылась. Земля замерзала, на траве и ветках проступал иней, но рядом не было ледяных драконов. Это не их сила, а чужая, враждебная. Только что бивший в лицо ветер затих и ударил в спину. Я едва удержалась на ногах. Закрылись крыльями, но кокон из них не спасал от жгучего холода. Воздух всасывало в небесный разлом, и меня тянуло туда следом за ним, но я удерживалась на месте, а вот всякие предметы, листья, комья земли, ветки пролетали мимо меня. Приземлившихся драконов скрыл туман. Закатный свет придал ему жуткие кровавые оттенки. И вдруг я увидела его, чёрного дракона. Свет солнца отливал на его обсидиановые чешуе красным и золотым, и лор завис в воздухе. Я ждала, что он ударит в щит, хотя бы из упрямства, ведь одному дракону не под силу проломить такой, не под силу ему сломать то, что он не смог разрушить вместе с полусотней других драконов. Хотелось крикнуть: "Беги!", во всю силу с нотами управления, но как бы я ни кричала сейчас, мы слишком далеко друг от друга. Мой приказ не достигнет его, не подчинит. Земля снова задрожала, из туманной дымки в воздух стали подниматься камни, они закручивались вокруг Элора в спиральные потоки. Сначала я не поняла, но когда камни стали облеплять его тело, сообразила, зачем-то он облачается в каменную броню. Какой в этом смысл? Камней становилось всё больше, они формировали вокруг него каменную сферу. огромную ширь размаха крыльев. Сколько же магии на это требовалось, если сейчас даже просто держаться в воздухе трудно, и зачем? Что увидел Илор по щитам, что потребовало от него таких безумных действий? Дурное предчувствие сдавило грудь. Я расправила крылья, но страх удерживал меня на месте, какой-то звериный ужас. Камни вокруг Лора стало так много, что они полностью скрыли его мощную фигуру, и тогда он стал подниматься в небо, в жуткую чужеродную черноту. Нет! просепела я и шагнула вперёд по заледеневшей хрустящей земле, а мимо меня пролетали ветки и мелкие камни. Нет! Камни вокруг Лора объяло пламенем. Не знаю, сколько сил и концентрации ему требовалось, чтобы удерживать эту массу в воздухе и еще зачем-то воспламенять, но это ужасало и впечатляло. Огненный шар медленно поднимался. Пламенный шлейф тянуло в черную дыру. Огонь срывало с камней, но внутри тоже был огонь, и они раскалялись. Похоже, магию тоже вытягивало в небесный пролом. Если бы Илорс формировал этот гигантский шар перед собой, он бы, наверное, не смог его удерживать, но вокруг себя концентрировать магию легче. Землю и ветки уносило вверх, они проносились мимо укрытого камнями Илора. Камни раскалялись, светились на фоне чёрной бездной расколотого неба, и вскоре эта сияющая сфера стала ярче и больше самого солнца. Лор в этот миг был вторым, самым ярким солнцем, как великий золотой дракон из солнца в сердце иорнского календаря. И настоящее солнце ещё ниже склонилось к горизонту, словно признавая его могущество и власть. Меня трясло, весь мир передёрнулся дымкой слёз. Золотое огненное солнце поднималось всё выше, на предельную для драконов высоту. Дико завыл ветер, И веточки, камушки, комья земли, все эти летящие во тьму обломки мира изменили траекторию движения. Они ураганом закрутились вокруг сияющих, словно солнце, раскалённых камней. Они были так высоко, вокруг Илора формировался огромный вихрь, поднимался воронкой вверх, закружился над ним. Движение ветра было видно по поднятым обломкам и отблескам в них пламенных протоберанцев. Это невероятно. Я не могла вдохнуть. Воронка магического смерча почти утонула во тьме расколотого неба и обрушилась на пылающую сферу. Та с невероятной высоты мгновенно рухнула вниз с пламенным ярким розчерком. Ба-бах! Содрогнулся мир, меня отшвырнуло на спину, сердце зашлось. Паника, всего миг, а потом поняла, и Лор жив. «Не знаю, как после такого падения, но жив, и его метка на мне». Подскочила, дыра в куполе щита обозначилась неровным огненным контуром. Похоже, структура щита неравномерна, и слишком мощный физический удар разрушил часть плетений, но они и затягивались, пламенное кольцо сужалось. Элор взметнулся из-за развороченной земли, Похоже, перед падением каменного шара успел телепортироваться из него. И чёрный клякцы нырнул в пробоину. Следом за ним успели проскочить драконов 10. Щит закрылся. Под ним загрохотали взрывы, опаляя купол изнутри. Я беззвучно открыла и закрыла рот, пытаясь вдохнуть. И Лор, он псих. Здесь же были антителепортационные чары. Если бы он не прожег пространство своим пламенем достаточно сильно, он мог бы остаться внутри каменной сферы, когда она пробивала щит. Он мог его не пробить, он... он... безумно прекрасен. Расправив крылья, я полетела к нему. Пусть пока нас разделяет щит, но там под ним драконы. Значит, скоро они уничтожат его источник. Остальные пробьются внутрь, и тогда я напою кровью свой уруми. Я уничтожу твари бездны. Я оскалилась, и жаждущий крови запел в моей руке.